Пыкнула, загорелась вся земля и как будто над головой треснул свод небес. Открыв ослепленные глаза, Левин сквозь густую завесу дождя, отделившую его теперь от колка, с ужасом увидел, прежде всего странно изменившую свое положение, зеленую макушу знакомого дуба в середине леса. Неужели разбило... Едва успел подумать Левин, как, все убыстряя и убыстряя движение, макуша дуба скрылась за другими деревьями, и он услыхал треск упавшего на другие деревья большого дерева. Свет молнии и звук грома, и ощущение мгновенно обданного холодом тела слились для Левина в одно впечатление ужаса. «Боже мой!»